Явными объектами подозрений были, разумеется, перемещенные лица, выходцы из СССР. В 1952 году Спрай осторожно поднял в Министерстве иммиграции вопрос о постановке на учет всех бывших советских граждан, проживающих теперь в Австралии. Но Хейс отмечал, что будет трудно уделять особое внимание отдельному классу людей, учитывая нашу ответственность в целом за ассимиляцию тысяч послевоенных иммигрантов, и предпринимать подобные меры не стали. Кейс наверняка осознавал колоссальную сложность такой задачи, ведь пришлось бы поднимать все записи, ранее сделанные австралийскими властями и АИРО. да к тому же иммигранты, прибывавшие из Советского Союза через европейские лагеря перемещенных лиц, часто сообщали о себе заведомо ложные сведения. Наибольшую тревогу службам безопасности внушали евреи особенно те, кто родился в Советском Союзе или бывшей Российской империи и говорил по-русски. Подозрения не снимались даже самых безобидных людей, вроде мельбурнского предпринимателя Бертрама Липтона, Бориса Лившица, родившегося в России в 1899 году, покинувшего страну в 1918 году, между мировыми войнами жившего в Бельгии и прибывшего в Австралию в 1940 году. В 1954 году, когда он и его жена подали заявление на натурализацию, выяснилось, что они значились в списке подлежавших проверке на благонадёжность людей, и в личном деле Липтона была пометка: "Явных возражений с точки зрения безопасности нет. Однако заявление поставлено на учёт, потому что эти люди выходцы из России". А вот против Северина Пейсаховича у Асио возражения были. Он был объектом внимания с 1948 года из-за своей деятельности в еврейском движении за мир и еврейском совете по борьбе с фашизмом и антисемитизмом. И его первое заявление на натурализацию было отклонено, хотя позже, в 1957 году, он всё же получил гражданство Австралии. Верным способом привлечь к себе внимание спецслужб в начале ЦСАС, а затем с 1949 года АСЁ было регулярное посещение русского общественного клуба. В 1946 году Галиган, тогда работавший в ЦСАЭС, а позже возглавлявший австралийскую военную миссию в Берлине, докладывал, что согласно информации, полученной из надёжного источника, вице председатель клуба Натан Фицер выступил с речью на собрании в клубе в годовщину революции 7 ноября, и публика в количестве 80-100 человек прослушала праздничную программу, открывавшуюся исполнением нового государственного гимна СССР. Братья Александра, Исаак Фицеры, приехавшие из Китая в 1947 году, тоже оказались под колпаком. Исаак, как мы уже упоминали, стал объектом обвинений уже на борту корабля. Александр по донесению сотрудника ЦआईएС уже вскоре после прибытия придумал программу концерта для русского общественного клуба и затем выступил его конференсье. Сотрудники Асио взяли заведение под постоянный присмотр в 1950-х, 1951 годах, когда клуб часто посещал советский дипломат и будущий перебежчик Владимир Петров. Обычно он приходил туда вместе со своим другом и осведомителем Асио, доктором Михаилом Белогуским. Часто они появлялись в клубе, даже не вдвоём, а втроём, в компании подруги Белогузского, леди Мокрас, бывшей советской гражданки ИДП, имевшей в прошлом, по её собственному утверждению, связи с НКВД. И Петров, и глава АСИО подозревали, что она работает на другую сторону. Белогузский, сам работавший на обе стороны, так и не смог понять кому она поставляет сведения, если вообще поставляет. При том, что слежку Асю за посещениями клуба Петровым можно назвать образцовой, наверное, благодаря белогузскому. От внимания спецслужбистов полностью ускользнули визиты Гордеева и его попытки завязать там контакты с бывшими ДП, возможно, желавшими репатриироваться. Единственное содержательное донесение о Гордееве поступило Васю от отделения в штате Виктория. Там рассказывалось о его попытках установить контакты с ДП во время посещения Мельбурна. Обычной мерой, какую применяли Васю в отношении нежелательных лиц, было установление надзора. Теоретически была возможна и депортация но к этой мере почти не прибегали, лишь в особых политических случаях, и еще более осмотрительно в отношении мигрантов ДП, которых нельзя было выслать на родину, только обратно в те лагеря перемещенных лиц, откуда они и приехали в Австралию. Пользу мнению, такой крайней меры упорно противились и Айроу, и власти Германии. А после закрытия АИРО в 1951 году депортация стала практически невозможна. В 1951 году Гаррильд Холт заявил, что единственным мигрантом, высланным обратно в Европу по политическим причинам, был один коммунист-организатор. Возможно, он имел в виду Грегора Лаха, депортированного в марте 1950 года. Хотя определение коммунист-организатор как-то плохо вяжется с выдвинутыми против него обвинениями. Лах русский, чьё настоящее имя было Михаил Колосов, бывший офицер Красной армии был депортирован на основании негативной информации, содержавшейся в донесении Кита Тербейна, сотрудника спецслужб Австралии, который находился в американской зоне оккупации в Германии. Это донесение основывалось на данных, поступивших от разведки США, что Лах, будучи DP и заведуя русским книжным магазином в Германии, продавал из-под прилавка советские книги и принимал подозрительных посетителей, что, вероятно, изобличило в нем советского агента. Иными словами, поводом для высылки послужило его поведение не в Австралии, а в Германии. По прибытии в Австралию в августе 1949 года Лах, по документам польский украинец, объявил властям, что желая быть до конца честным, должен сообщить: он бывший советский офицер и член ВКПБ. Мотивы его остаются неясны, но возможно, таким образом он как бы подавал знак Асио, рассчитывая, что его сигнал заметят и завербуют в агенты. Результат этого поступка оказался непредвиденным. После семи месяцев в лагере Бенедилла Лаха выслали обратно в Европу под опеку АИРО. Удивительно, но горячий антикоммунизм Лаха засвидетельствовало множество представителей русской общины в США в числе которых были скандально знаменитый перебежчик конца 1940-х Виктор Кравченко, бывший глава временного правительства Александр Керенский и нью-йоркский эмигрантский журнал Новое русское слово. Все они тщетно протестовали против высылки Лаха из Австралии.